И я проснулся от того, что меня кто-то толкал в бок. Некоторое время я не мог представить, где нахожусь, но затем пришли воспоминания. Я уже потерял счет дням в этой постоянной темноте, окружавшей меня, а скоро, наверное, потеряю счет разорванным мной рыцарем. На нынешний момент их три или четыре. бок толкались все возрастающей настойчивостью. И я, недовольно зарычав, открыл свой единственный глаз и увидел вентру: Что ты здесь делаешь? изумился я. «Послушай, Мирн, она приложила к моему уху какой-то маленький камешек, и я услышал зов. Что-то настойчиво звало и манило меня. Зов, который заставлял меня убивать непрошенных гостей, нагонял на меня ужас. Но этот зов другой. В нем не было злобы и ненависти. Он просто звал к себе, ласково приглашая следовать за ним. Я поднялся и вопросительно посмотрел на гостю. «Что это? У входа в подземелье люди», — ответила та. Точнее, гномы. Они принесли с собой какую-то штуку, которая подает эти сигналы. По-моему, они пришли за тобой, Мирн. Что? Я почувствовал, как во мне просыпается надежда. Но надо оставаться реалистом. Зачем тешить себя иллюзиями, от которых потом испытываешь разочарование? Тебе кажется, — ответил я. Нет, нет, — горячо воскликнула Вентра. Ты думаешь, я к тебе пришла бы, если бы не была уверена? Но почему ты пришла? Поздравляю, Мирн, с еще одним глупым вопросом. «Я не хочу оставаться зверем, Мирн. И то, что зовет тебя, это не только твоя надежда, это и моя надежда. Никто еще не смог вернуть себе прежний вид, попав в эти подземелья. Может, настал час?» «Он настал!» Раздался голос, и я увидел, как рядом со мной поднимается мост. «Что ты предлагаешь?» Посмотрел я на Вентру. «Надо идти на зов. Но стражи... Они не вездесущие. Тем более, насколько я понимаю, зов идет из заброшенного входа. Он, кстати, не охраняется, правда? Что? Через него не ходил никто? Ты имеешь в виду... Да, все очень подозрительно, посуди сам. Близкий выход на поверхность, но туда не заходят рыцари. И туда не ходим мы. У нас разве есть выбор? Осведомился я. Нет, выбора нет. Тогда надо идти. Ты лучше ориентируешься в подземельях Вентра. Веди нас. Мы отправились блуждать по темным коридорам. По пути я выяснил у Вентры еще один мучивший меня вопрос. «Что будет, если я окажусь на поверхности в своем нынешнем облике?» Ответ был неутешительным. Насколько она знала, свет сразу убивает таких, как я. А вот ночью, в принципе, это можно сделать. Но прецедентов побега из подземелья не было за все время их существования. Пока нам везло. Стражи не встретились ни разу. До этого я общался с ними всего раз. Увидев, что страж, на самом деле хилый человечишка с крыльями за спиной, я не мог сдержать смеха. За что поплатился. Одним движением пальцев этот человечишка погрузил меня в пучину такой боли, которую я не забуду вовек. Долго еще. Поинтересовался я у спутницы, когда, на мой взгляд, мы уже отмахали приличное расстояние. Да, почти пришли, вот поверну сейчас и тот самый выход. Стражи. Последнее слово она произнесла с горечью и отчаянием. Те же чувства испытал и я. Еще бы. Путь нам перегородили два летающих человечка. Их глаза смотрели на нас укоризненно. «Куда вы собрались?» Услышал я в своей голове вопрос. «Гуляем?» Ляпнул я и в следующую минуту распростерся на полу, схватившись за голову, стараясь выгнать пульсирующую в ней боль. «Я задал вопрос!» Вновь прозвучал голос. Мы хотели выйти на поверхность. Услышал я ответ Вентры. На поверхность? Зачем? В голосе стража звучало искреннее удивление. Вы же там погибнете. Мы хотели погибнуть. Раздался голос Моза. Странно, но такое оправдание полностью устроило стража. В следующую секунду головная боль исчезла, и я покачиваясь поднялся, еще не веря в свое спасение. Вы недолго живете в подземельях. — заметил страж. — Поэтому мы вас прощаем. Но теперь мы будем следить за каждым вашим шагом с удвоенным вниманием. Идите назад. Я обреченно повернулся, как вдруг раздался страшно знакомый мне голос. — Ну-ка, освободите дорогу. Я готов был поклясться голос Марики.